Хоть кого из терпения выведут. Спросите губернатора, намерен ли он дать нам место или нет, чтобы завтра был ответ. Были последние слова, которыми и кончилось заседание. Потом им подали чаю и наливки. Они выпили по рюмке, подняли головы, оставили печальный тон, заговорили весело, зевали кругом на стены, на картины, на мебель. Совсем развеселились. Печали ни следа. Так что мы стали догадываться, не хитрят ли они. Не выдумали ли, если не все, так эпоху события. По их словам, Сиогун умер 14 августа, а мы пришли 10. -го. Может быть, он умер и в прошлом году. А они сказали, что теперь, в надежде не уйдем ли, поверить их трудно. Они, может быть, и от своих скрывают такой случай. По крайней мере, долго. Мы не знали, что и думать, толковали и догадывались. Адмирал приказал написать губернатору, что мы подождем ответа из Еда на письмо из России, которое, как они сами говорят, разошлось в пути с известием о смерти Сиогуна. Верховный совет не знал, в чем дело, и потому ответа дать не мог. Но как же такое известие могло идти более двух месяцев из Едо до Нагасаки, тогда как в три недели можно съездить взад и вперед? Нечисто. Ясно, что Сиогун или умер позже, или они знали раньше, да без надобности не объявляли нам об этом, или, наконец, вовсе не умер. Последнее, однако ж, невероятно. Народ... Уважающий так глубоко своих государей не употребит такого предлога для побуждения и то ненаверное иностранцев к отплытию. Адмирал, между прочим, приказал прибавить в письме, что это событие случилось до получения первых наших бумаг и не помешало им распорядиться принятием их, также определить церемониал свидания российского полномочного с губернатором и тому подобное стало быть, не помешает и дальнейшим распоряжениям, так как ход государственных дел в такой большой империи остановиться не может, несмотря ни на какие обстоятельства. Поэтому мы подождем ответа из горы Чью и вообще не покинем японских берегов без окончательного дела, которое нас сюда привело. Так японцам не удалось и это крайнее средство, то есть объявление о смерти Сиогуна чтобы заставить адмирала изменить намеренье. Непременно дождаться ответа. Должно быть, в самом деле, японскому глазу больно видеть чужие суда у себя в гостях. А они без сомнений надеялись, что лишь только они сделают такое важное возражение, адмирал уйдет, они ответ пришлют года через два. Конечно, отрицательный. и Итак... Дело затянется на неопределенный и продолжительный срок. Через день японцы приехали с ответом от губернатора о месте на берегу. И опять Кичибе начал «Изъеду, не получено и тому подобное. Адмирал не принял их. Пассет сказал им, что он передал адмиралу ответ и не знает, что он предпримет, потому что его превосходительство ничего не отвечал. Это пугает наших милых хозяев. Они уже раз приезжали за какими-то пустяками, а особенно за тем, чтобы вериться, не затеваем ли мы что-нибудь, не проговоримся ли о своих намерениях. И точно затеваем. Хотим сами съехать на берег с хронометрами. Пассиет уже запустил об этом словцо. Они все отзывались, что губернатор распорядиться не может, что ему за это достанется. Ну а если мы сами съедем, или другие сделали бы это, тогда не достанется, спросил он. Это будет не дружески, был ответ. А это дружески, когда вам говорят, что нам необходимо поверить хронометры, что без этого нельзя в море идти, а вы не отводите место. Из едо, не получено, начал кичеби. «Водите с ними!» Они стали ссылаться на свои законы, обычаи. На другое утро приехал Кичибе и взял ответ губернатору. Только что он отвалил, явились ибаниосы. А сегодня, 11 числа, они приехали сказать, что письмо отдали, но что изъеду, не получено и тому подобное. Потом заметили, зачем мы ездим кругом горы «Папенберга». «Так хочется», — отвечали им. На фрегате ничего особенного. Баниосы ездят каждый день выведывать о намерениях адмирала. Сегодня были двое младших переводчиков и двое ондербаниосов. Они просили, нельзя ли нам не кататься слишком далеко, потому что им велено следить за нами, а их лодки не угоняются за нашими. «Да зачем вы следите?» «Велено», — сказал высокий старик в синем халате. «Ведь вы нам помешать не можете». «Велено? Что делать? Мы и сами желали бы, чтобы это скорее изменилось», — прибавил он. «У меня между матросами есть несколько фаворитов. Между ними дюпин широкоплечий, приземистый матрос-артиллерист. Он широк не в одних только плечах. Его называют «огневой» потому что он смотрит, между прочим, за огнями. И когда крикнут где-нибудь в углу «Фитиль!», он мчится, что есть мочи по палубе, подать огня. Специальность его, между прочим, состоит в том, что он берет и приподнимает, как поднос, кранец ядрами и картечью, и, поставив, только ухнет, а кранец весит пудов пять. Трудно встретить человека крепче, и плотнее сложенного. Я часто разговариваю с ним. «Жарко, Дьюпин?» — говорю я ему. «Точно так. Тепло. Хорошо, ваше высокоблагородие?» — отвечает он. «А так тепло, что приходишь в совершенное отчаяние, не зная, куда деться. Да ты смотри, не напейся холодного после работы!» — говорю я шутя. «Или на сырости не ложись ночью?» «Слушаю, ваше высокоблагородие!» — отвечает он серьезно. — Я подарю тебе шерстяные чулки. Надевай, смотри. И велел Фадееву дать ему пару. дюпин еще в тропиках надел их. И, встретив меня, стал благодарить. — Благодарю покорнейше, ваше высокоблагородие. Теперь хорошо, тепло, — говорил он. — Холодно что-то, дюпин сказал я ему, когда здесь вдруг наступили холода так, что... Надо было приниматься за байковые сюртуки. «Точно так, ваше высокоблагородие! Свеженько, хорошо!» А сам был босиком. «Что ж ты босиком?» — спросил я. «Лучше. Ноги не горят, да и палубы не запачкаешь сапогами!» Вот я на днях сказал ему, что видел, как японец один поворачивает пушку. А вас тут, — прибавил я, — десятера возитесь около одной и на силу двигаете ее. — Точно так, — ваш высокоблагородие, — отвечал он. — Куда нам? На Медне я видел, что волной плеснула на берег, вот на ту низенькую батарею, да и смыла пушку, а она и поплыла. А Японец едет подле, да и толкает ее к берегу. Уж такие пушки у них. Потом, подумав немного, он сказал, «Если бы пришлось драться с ними, Ваше высокоблагородие, Неужели нам ружья дадут? А как же? По лопарю бы довольно!» Лопарь — это конец толстой веревки. 13 октября. Нового ничего. Холодно и ясно. Превосходная погода, все так светло, прозрачно. Холмы и воды в блеске. Островки и надводные камни в проливе от сильной рефракции кажутся совершенно оторванными от воды. Они как будто висят на воздухе. Зори вечерние, утренних я никогда не вижу, обливают золотом весь горизонт. Зажгутся звезды, прежде всего Юпитер и Венера, Венера горит ярко, как большая свеча. Вчера мы смотрели в трубу на Сатурна. Хорошо видели и кольца. У Юпитера видны три спутника, четвертый прячется за планетой.